ученица верховного лисьего знахаря. Лисье-знахарское одеяние Хусюань выглядело точно так же, как одеяние хубаоциня белая Белое, скупо расшитое бледно-желтыми нитками по рукавам и воротнику. Правда, оно было великовато. Хусюань пришлось закатать рукава. Не то бы она выглядела пугало-пугалом, но подол все равно волочился по полу. «На вырост его, что ли, подобрали?» — сердито подумала Хусюань, А потом догадалась, что ученики лисьих знахарей наверняка были взрослее нее, поэтому и одежда была заготовлена соответствующего размера. Исправить ситуацию можно было только отрезав подол на двадцать лисьих пальцев. Но лис-фамильяр отнял у нее ножницы и покачал головой. Портить ученические одеяния было нельзя. Лис-фамильяр подтолкнул Хусюань вперед, и ей пришлось в таком виде предстать перед хуба Цинем. Тот. Скептически оглядел лисенка с ног до головы, цокнул языком и протянул. Да, не рассчитали малость. Придется тебе, лисёныш, поскорее вырасти. А пока подвижи подол за хвост, чтобы не спотыкаться. Хусюань пришлось так сделать. И теперь она выглядела еще нелепее прежнего, но хотя бы не наступала на край деяния и не шлёпалась ничком. Хоть какое-то утешение. В прежней комнате ее не оставили. Переселили в другую. Новая была больше и светлее, а на полках в шкафу было много книг, в том числе все девять томов лисьего травника и разные трактаты о духовных практиках. Комната тоже была на вырост. Хусюань потихоньку перетащила в нее большой лисий словарь и свои пожитки. После ее опять позвали к Хубаоциню. Хусюань пришла и долго дожидалась, пока Хубаоцинь обратит на нее внимание но серебристый лис сосредоточенно разглядывал какой-то свиток и делал вид, что не замечает ее. «А все-таки характер у него гадкий», — подумала Хусюань. Наконец Ху -цинь свернул свиток и протянул его Хусюань со словами. «Это твои задания на будущий месяц. Когда освобожусь, проверю, как ты справляешься». «А вы так заняты, Сяньшэн?» — спросила Хусюань, очень стараясь, чтобы лисье ехидство не просквозило в голосе но, видно, оно просквозило. Бледно-голубые глаза Ху Бао Циня сузились. Он испытующе посмотрел на Ху Сюань. Та довольно удачно притворилась, что разглядывает погрызенный уголок свитка. «Разумеется, я занят», — четко сказал Ху Бао Цинь. «Как верховный лисий знахарь может быть не занят». «Кто?» — удивилась Ху Сюань. «Наверное, удивляться так неприкрыто тоже не стоило». Бледно-голубые глаза Хубауцина сузились еще сильнее. Я, сказал Хубауцине, верховный и знахарь. Ты что ли не знала этого? Откуда? Опять удивилась хусюань А что? В поместье ху ты моего имени не слышала. Хусьонь хорошенько подумала, прежде чем отрицательно покачать головой. Они с Хувой редко вникали в разговоры взрослых лис. Те были необыкновенно скучны хусюань и Алисия в знахарях бы не узнала если бы случайно не подслушала хуба у такой ответ явно покоробил он возмущенно фыркнул шерсть на его хвосте распушилась признак раздражения теперь знаешь буркнул он у меня забот полные лапы некогда мне тут с тобой рассусоливать хусюань опять хорошенько подумала и спросила тогда зачем вообще было брать ученика Хвост у серебристого лиса распушился так, что стал похож на метлу. Видно, не стоило и об этом спрашивать. Хоть вопрос и напрашивался сам собой. Хубауцень мастерски проигнорировал его и сказал Вильнов хвостом. «Помимо задания свитка, ты должна будешь еще выполнять прежнюю работу. Натирать полы, подметать двор и кухарить. Постарайся, чтобы все выполнялось вовремя. Никаких поблажек я тебе давать не буду. Никто и не говорил». Что ли с им Знахарем стать легко? Об этом вообще то речи и не было, подумала Хусюань, на этот раз благоразумно промолчав. Выйдя от Хуба Уциня, Хусюань села, свесив ноги на край террасы, и развернула свиток с заданиями. Сроки в нем указаны не были. Предполагалось, что она должна выполнить все задания за месяц, а в каком порядке или с какой скоростью значения не имело. Задания в основном касались сбора и заготовления лекарственных трав и корений. Хусюань поболтала ногами и мысленно составила для себя расписание, не забыв отвести время для изучения лисьего травника. В свитке ничего не было сказано о том, что и нужно учить лисий травник дальше. Но Хусюань рассудила, что это ей пригодится в любом случае. К тому же она все еще не умела прятать уши и хвост. В книгах, которые она прочла, Прямого ответа, как это делается, не нашлось. Но Хусюань сделала определенные выводы. Нужно медитировать в любую свободную минуту, чтобы укрепить лисье пламя внутри. Чем больше духовных сил, тем шире лисьи возможности. Хоть у Хусюани, как и у всех лисьих демонов, было девять хвостов с самого рождения и девять же язычков лисьего пламени, но управляла она своими лисьими силами еще с трудом. Да... Прежде нужно укрепить лисье пламя и освоить лисье огонь. Основа основ лисьей культивации. «Наверное, стать учеником верховного лисьего знахаря почетно, подумала Хусюань. Вообще-то в Лисограде так не думали. Характер у Ху был скверный, и он уже не в первый раз набирал себе подмастерьев, чтобы выбрать из них себе ученика. Но до этих пор ни один подмастерье не продержался до конца. Их или прогоняли, потому что они не справлялись, или они сами сбегали, не выдержав придирок. Лисы даже начали поговаривать, что верховный лисий знахарь специально усложняет всем жизнь, потому что вообще не хочет передавать кому-то свои знания. Но вынужден проводить отбор, потому что лисьим знахарям полагается брать учеников. Те, кто не прошел, рассказывали безумные ужасы, и слушатели были склонны верить. Когда Худзину донесли, что Хусюань от ворот увел Хубаоцинь, он тут же решил забрать дочь, и передать ее какому-нибудь другому лисьему знахарю. Как глава великой семьи, такими полномочиями он обладал. Но лисы-фамильяры его и на порог не пустили, а Хубао Цинь даже к нему не вышел. Тогда он оставил у дома лисьего соглядатая и велел забрать Хусюань, как только та выйдет на улицу. Худзин полагал, что Хубао Цинь разгонит всех подмастерьев, как это всегда бывало, еще до конца года. Некоторые просто не созданы быть учителями. Сказал Лаоху, а дядюшки Ху согласно закивали. Но Хусюань из дома так и не вышла. Подмастерья выходили не через парадное, а через черный ход, а на исходе года лис фамильяр прибил к дверям бамбуковую дощечку рядом с именем Ху Бауциня, написанную на которой было Хусюань ученица верховного лисьего знахаря.